Глава 4. Ночь практически не спал. Все ворочился, ворочился, а сон так и не шел. Все-таки не каждый день узнаешь, что где-то по соседству есть переход в иной мир, где нет правительства и государства. Правда, централизованного водоснабжения и отопления тоже нет, но это уже пустяки. В итоге махнул рукой на этот сон, залез в интернет через второй смартфон и принялся искать подтверждение существования параллельного мира. Долго искать не пришлось. Буквально сразу наткнулся на интересный факт, а точнее два. Факт первый. В том самом районе Северного Урала, оказывается, есть дорога, ведущая в никуда. То есть российские строители зачем-то проложили асфальтированную трассу от города Тобольск куда-то на северо-запад протяженностью около 100 километров. Дорога есть, а конечной точки, куда она ведет, нет, Причем, помимо асфальтированной дороги, там же идет и железнодорожная ветка. Со слов местных жителей, по обеим дорогам в неизместность регулярно уходят многочисленные грузы. Также в тех местах не протолкнутся от шлагбаумов и военизированные охраны. Факт второй. Если глянуть на снимки того района, сделанные из космоса в ночное время, то можно заметить, что в ночное время там присутствует подсветка, характерная для небольшого городка а судя по всем картам того района, никакого города там нет и в помине. Возможно, речь идет о каком-то закрытом номерном городе, но все подобные поселения все-таки известны и нанесены на карты, а тут нет ничего. Странно. Но если предположить, что это не город светится по ночам, а поселение при портале перехода в иной мир, то все детали складываются сами собой в нужную картину. Поскольку я знал, что все ценное в тот мир завозит отсюда, то значит цены должны быть выше, чем здесь. Хорошо бы здесь закупиться дефицитом, а то там придется переплачивать. Знать бы еще, что конкретно надо покупать. До самого утра прикидывал план действий и примерный объем закупки. Также рассчитывал, что мне надо, чтобы исполнить Бреднева. Минус Бреднева я хотел провести нарочито показательно и нагло, чтобы у его покровителей и соратников Сразу отпало всякое желание лезть к ветеранам проекта со своими глупыми затеями. Сперва взорву его машину, а потом добью его ду, выстрелами в упор из пистолета. Все как в лихие 90-е. Когда подобным образом были уничтожены десятки, если не сотни преступных элементов. Просто незамысловато, но зато чертовски эффективно. Взрывчатку сделаю сам, купив все необходимое в магазине для дачников. Радиодетонатор и пистолет ТТ с двумя запасными магазинами есть в тайнике. Там же лежит и 300 тысяч рублей. Надо будет сегодня проверить тайник. Честно говоря, чувствовал себя как наивный ребенок, который до сих пор верит в Деда Мороза. Вход в параллельный мир. Удивительно. Осознание и к тайне давали неизвестные мне доселе ощущения. Кровь буквально бурлила и кипела от азарта и адреналина. Странно. А ведь я считал себя костным человеком, который не умеет, а точнее забыл, что такое удивление и азарт. Все-таки мне 44 года. Я воевал в Чечне, потерял жену. Отдал 20 лет милиции и проекту. Меня невозможно чем-то удивить. Я давно похоронил в себе эти чувства, а оказывается, они остались в глубине моей души. 8.20 позвонил Шули и обрадовал меня. Глеб Егорович позвонил знакомый онколог, У него хорошая новость. Завтра отправка очередной группы переселенцев. Вас могут взять в качестве сопровождающего для какой-то женщины с тяжелой формой рака. да я же в медицине особо ничего не понимаю. Какая из меня сиделка? Удивился я такому повороту. Там не надо ни за кем следить. Группу будут отправлять через подмосковный портал. А до него ехать от Питера всего 8-9 часов. Портал находится где-то на севере Московской области на самой границе с Тверской областью. Так что завтра вечером выезд, а утром, скорее всего, будет переход. Вам надо съездить в онкоцентр? Фамилии, имя, отчество онколога я вам скину смс. По деньгам, как и говорил, 150 тысяч. Идет? Да, нехоти согласился я. Окей. Тогда вторым смс скину адрес магазина, где можно сделать обналичку. Там рядом с онкоцентром. Принято. Жаль, что отправка сегодня. Значит, не успею исполнить бреднева. Очень жаль. Я уже настроился пустить кровь этому Иуде. Черт, что же делать? А может, это знак? Может, судьба мне говорит, хватит, птаха, ты свое отвоевал? Всех негодяев все равно не накажешь. Успокойся и мирно вали в свой новый мир под названием «Закрытый сектор». Может и так. Может и правда. Пора успокоиться и отдаться на волю судьбе. Если так решилось, то завтра надо уезжать, и Бреднева не получается достать, то пусть живет скотина толстопузая. В душе остался неприятный осадок. Я все-таки настроился обнулить Бреднева. Сейчас впервые, когда я желаю исполнить приговор, обычно какими бы мерзавцами и тварями не были мои цели, я делал свою работу без азарта и вдохновения. Просто выполнял работу, обнулял цель. Как убить таракана профессионально и деловито, без суеты и эмоций. А тут прям расстроился – что не удается заминусовать Бреднева. Старею, что ли? Желание убивать другого человека, пусть даже мерзавца и скотину, это плохой показатель для профессионала. Это говорит о его психологической деформации. Если грязная работа палача начинает приносить удовольствие, то значит его надо уже самого уже обнулять. В проекте было одно негласное правило. Если ликвидатор излишне рьяно делает свою работу, то значит его надо выводить из строя потому что он превратился в тех, кого до этого корал. Так был обновлен первый ликвидатор проекта, старший прапорщик ППС Свиридов КВ, самый результативный ликвидатор проекта. У него на счету 176 подтвержденных ликвидаций. В подвале его гаража нашли 6 трупов. Это были трудовые мигранты, которые слишком громко шумели по ночам, чем раздражали старшего прапорщика. Или, может, дело не в моей профессиональной деформации, А в личности Бреднева, который не просто виноват в гибели невинной девушки, чей труп лежит в багажнике моего солярика, а в том, что этот мерзавец хочет возродить проект, против чего я всячески против. Да, скорее всего, дело именно в этом. Я против возрождения проекта в том виде, в котором его хочет воскресить Бреднев. Проект по-бредневски будет сущим злом, а это значит, что мне надо сделать все, чтобы не дать этому случиться». Кстати, ведь мне ничего не мешает завтра укатить закрытый сектор, а потом вернуться и все-таки обнулить Бреднева. Решено, так и сделаю. Шули подъехал к заднему двору гостиницы и забрал меня, и забрал меня на той самой бабушкиной Ниве. С первого взгляда мне очень понравилась пригнанная Шумахером машинка и цвет мой любимый белый. У меня есть трехлетний опыт владения народным советским внедорожником Нивой 2121. Так что я про эту машину знаю все, плюсы и минусы. Все негативные отзывы о Ниве исходят от тех, кто сам по никогда по бездорожью не ездил, потому что ездить на ней по городу бессмысленно. Это неудобный, тесный, шумный автомобиль с ужасной динамикой и управляемостью. Бессмысленно в квадрате пытаться как-то устранить эти недостатки, устанавливать турбину, занижать подвеску, ставить пластмассовые бамперы. Зачем? Есть сотни моделей машин, которые едут по асфальту сто раз лучше Нивы вообще без всяких переделок. Нива – это внедорожник, который призван ездить там, где волки боятся срать. Все недостатки Нивы становятся достоинствами, как только вы съехали с асфальта. Если вы стали обладателем нулевой Нивы из салона, то сперва замените сиденья, выкинув задний диван, на котором сидеть все равно невозможно, и поставьте блокировки и дифференциалы. Если у вас старые Нивы и есть деньги, тюнингуйте под свои нужды. Вариантов тут тысячи, на любой вкус и кошелек. Главные плюсы Нивы – низкая цена, маленькие и габариты. Идеальная геометрия кузова – простота и ремонтопригодность. Минусы – мало места для багажа. Нельзя значительно увеличить дорожный просвет, низкая жесткость кузова, летом в машине ужасно жарко. Главное для владельца Нивы – найти хорошего мастера, Честного и увлеченного этими крохотульками, такие с машиной могут реально творить чудеса. Нива особенно сильна на узких, извилистых, крутых дорожках, поэтому в горах на Ниве ехать очень комфортно. Если вы любите ездить на природу не далее 200 километров от дома, то Нива тоже отлично подойдет, но по другой причине. Любая более-менее серьезная покатушка заканчивается визитом в сервис. И не надо рассказывать, что иномарки не ломаются. Ломаются иномарки. Но УАЗики и Нивы ломаются чаще. Но если средний чек на сервере у Нивы будет 10 тысяч рублей, то иномарки с теми же самыми проблемами минимум в тысяч. Что надо сделать с Нивой, чтобы она стала по-настоящему внедорожной? Лифт не больше 5 см, колеса не более 29 градусов и не шире 250 мм, Иначе слабые Нивовские привода и полуоси не выдержат, когда вы заедете в глину. На Ниве лучше оставить обычный старый алюминиевый бампер а еще тот, советский. С ним можно спокойно ехать через молодой лес. Не ставьте багажник на крышу. С ним Нива становится склонной к перевороту. В лесу он цепляется за ветки и возить на нем все равно ничего нельзя. У Нивы слабые стойки. По-хорошему надо ставить каркас безопасности или как-то иначе. Изнутри усиливать жесткость кузова. Обязательно поставить много дополнительного света в салоне и на крыше. Ночью в лесу вы сразу оцените, как это важно. Перенос генератора и шноркель – важно, если вы планируете хотя бы иногда ездить через броды или болота. Всю штатную звукоизоляцию лучше отодрать и выкинуть. Практичнее всего голый металл, покрашенный толстым слоем краски по металлу. Лебедка, на мой взгляд, спорный вопрос. С одной стороны, она исключительно полезна. С другой стороны, в ниве ее просто некуда ставить. Идеально ставить за сиденьем, в базу, но там слабый пол и совсем нет места. На передний бампер у Нивы и так перегружен передок, и лишние 50 кг там совсем ни к чему. Особенно с Нивы, она очень легко вытаскивается любой машиной из любой засады. То есть, если у вас хотя бы две машины, скорее всего, лебедка вам не понадобится. Последние годы на Ниву стали делать колесные редукторы. Проходимость с ними, конечно, становится фантастической, Можно ставить колеса любого размера. Но в обычной жизни до бездорожья надо еще доехать, а по асфальту на редукторах – это жопа жопная. А если точнее, то жопа вашей пятой точки при частой езде на редукторах. Очень часто машины, которые выглядят внушительно на стоянке, начинают ломаться в серьезных переделках. На слабых грунтах, где тяжелые внедорожники раскапывают глубокие колеи, и ломают лед толщиной в 10 см. Нива идет легко и плавно, даже не образуя колеи. В общем, при всех огромных недостатках Нивы, это отличный бюджетный вариант. Нива, пригнанная Шумахером, была сделана по уму. Ничего лишнего, все толково и по делу. Даже лучше, если бы я сам затеялся с переделкой и тюнингом. Видно, что в автосервисе у Шумахера мастера не просто так жуют своих хлебушек. А вот, кстати, есть маленькая несостыковочка с тем, что я вчера услышал от Шурика. «Шуля, ты же говорил, что Нива старенькая, но ухоженная, а ты в своем гараже ее обещал подшаманить, правильно?» «Да, все верно, Глеб Егорович. Что-то не так?» «Да, Шуля, что-то не так», язвительно ухмыляясь, ответил я. «Машина полностью готова к покатушкам по бездорожью. Когда ты успел ее подготовить? За одну ночь? Значит, она была готова заранее?» В итоге у меня только один вопрос. Откуда машинка? Короче, Глеб Егорович, тут такое дело. Нива на самом деле ничья. Это как? Просто эту Ниву готовили для одного пенсионера-переселенца в закрытый сектор, но дедушка не дожил до перехода, умер. Машина осталась в сервисе, у деда родни нет. По-хорошему, надо было ее сдать в полицию, но директор сервиса оставил ее для себя. Хотел втюхать кому-то. Но как-то по пьяни взял покататься и забыл, где бросил. Я нашел машину и припрятал себя в гараже. Вот и все. А тут вы. Я вам ее за полтинник отдаю. А реальная цена Нивы 21.21 21, в этой такой упаковке не меньше 200 тысяч, а в том мире так и все 300. Ясно, кивнул я. По реальной цене понял. Накину тебе за машину. Вы что, Глеб Егорович, замахал руками Шуля, не надо. Мне бы быстрее от нее избавиться. Жена как узнала, что в гараже эта тачка стоит, так каждый день мне мозг выносит, чтобы я ее оттуда убрал. Я уж был готов ее на улицу бросить. Ладно, потом разберемся. Ты мне скинь список расходников и проблемных узлов, которые чаще всего выходят из строя на Нивах. Надо обновить свои знания, а то я подобной машиной владел больше десяти лет назад. И посоветуй, что еще надо с собой взять тот мир для машины. Понял, сделаю, Глеб Егорович кивнул Шумахер на прощание. Перед тем, как поехать в онкоцентр, я решил проверить тайник, который был обустроен мной несколько лет назад. Хорошо, что в багажнике Нивы лежала лопата. Она мне весьма пригодилась. Все-таки зима не лучшее время для покатушек по лесу. Тайник был закопан не глубоко, но повозиться все равно пришлось. Тайник был на месте, причем его содержимое даже не промокло, благо все было спрятано надежно в многослойную упаковку. В тайнике был. Пистолет ТТ, два запасных магазина к нему, 20 патронов 7,62х25, три радиодетонатора, дистанционный пульт подрыва, российский паспорт и водительское удостоверение на имя Греба Игоревича Воробьева, 300 тысяч рублей в разномасных купюрах, 700 долларов США, мультифункциональный нож, пару рулонов, формированного серебристого скотча и аптечка. Все это было заначено, когда проект был неожиданно закрыт, а у меня осталась неисполнена крайняя цель. Не думал, что пригодится, а оно вон как вышло. Я даже деньги из этого тайника не брал, как-то своими силами до этого обходился. Опять же не хотелось лишний раз светить его местоположение. А сейчас ой как все пригодилось. Так, что дальше? Надо ехать к врачу-онкологу. Поехали. Онкодиспансер располагался на второй березовой аллее. Кабинет онколога был на первом этаже и, как водится в приличных медучреждениях, врача на месте не было, зато была приличная очередь посетителей. Спросил у соседей. Те показали на окно, за которым было видно, как на улице разговаривает невысокий мужчина и молодая женщина. Вышел на улицу и, обойдя здание, незаметно подкрался к разговаривающей парочке. Как-то странно они выглядели со стороны. Из окончания подслушанного разговора стало понятно, что женщина о чем-то горячо упрашивает врача, а тот лепит всякие отмазки и твердо стоит на своем. Закончился разговор тем, что женщина зарыдала на всю Ивановскую, а онколог, что-то буркнув на прощание, убежал в здание центра. Я хотел было пойти вслед за врачом, но женщина так отчаянно рыдала, что мне стало ее жаль, а потом она и вовсе, достав телефон, принялась кому-то горячо рассказывать. «Да-да, так и сказал, что поехать можете только одна из вас. Я не знаю, что мне делать». Она без меня точно никуда не поедет. Не знаю. Говорит, что неожиданно появился какой-то тяжелый больной, у которого счет идет на часы. И если он завтра не поедет, то гарантированно умрет. Что мне делать? Да знаю я. Знаю, что мы были первые. Но не хочу брать грех на душу. Ах, вон оно что. А доктор-то у нас выдумщик оказывается. Вот он как мне место в завтрашнем заезде выкроил. Кого-то отшил. Нехорошо. Извините, обратился я к женщине. «У вас какие-то проблемы?» «Что?» — вздрогнула от моего вопроса заплаканная женщина. «Я спрашиваю, у вас какие-то проблемы? Может, я могу вам чем-то помочь? Мне? Вы? Я? Вам?» «Вряд ли», — утирая слезы носовым платком, ответила собеседница. Выглядела молодая женщина неважно. Под глазами темные пятна, лицо опухло от слез, нервов и переживаний. Руки мелко дрожат, волосы сбиты на одну сторону. Лицо худое, с глубокими морщинами и явной печатью трагедии. Убитое горем и придавленное чудовищным грузом трагедии существо в женском обличии, оболочка, внутри которой не осталось ничего живого. — Думаю, я все-таки смогу вам помочь, — твердо произнес я. — Ходите угадаю, что у вас произошло. — Не старайтесь, не угадаете, отмахнулась женщина и, развернувшись, медленно поплелась прочь с территории медицинского учреждения. — Борис Андреевич Талин вам отказал в поездке в закрытый сектор. Сказал, что ваше место отдали какому-то тяжелому больному. Громко произнес я в спину уходящей женщины. Женщина резко остановилась, дернулась, будто ей в спину угодил камень, и тут же развернулась лицом ко мне. — Что? Что вы сказали? Ну откуда? Откуда вы это узнали? Вы что, подслушивали? Женщина подскочила ко мне и удивленно выпалила скороговоркой груду вопроса. — Нет, не подслушивал, — соврал я. — Расскажите мне все как есть, и я даю слово, что помогу вам. — Поможете? — как-то недоверчиво и растерянно протянула женщина. — Мне никто не поможет. — Хотя почему бы и не рассказать все? — пожала она плечами. — Слушайте. История моей собеседницы была грустной, но для России в целом обыденной. Зовут мою собеседницу Зоя. Ей 30 лет. 22 года она потеряла родителей в автокатастрофе. 25 вышла замуж, родила ребенка, но у того была обнаружена неизлечимая болезнь. Требовалось много денег на лечение. Молодая семья продала квартиру родителей мужа, съездили в Германию, сделали несколько операций, вроде ребенок пошел на поправку. Но несколько лет назад случился рецидив, и хворь вернулась. Все деньги уходили на лечение ребенка. К сожалению, чуда не произошло. Ребенок умер после четвертой по счету операции. Муж Зои после смерти дочери слетел с катушек. Ушел в глубокий запой и в итоге пьяный замерз зимой на улице. Последние годы Зои живет со свекровью, потому что ближе никого в этом мире у нее не осталось. А три месяца назад я узнала, что у свекрови рак, который уже не вылечит. В онкоцентре нам сказали, что есть вариант спасения переехать в тайное место, где созданы такие условия, что любая онкология мгновенно исчезает и нет рецидива. Мы согласились, собрали нужную сумму. «Сколько?» — тут же уточнил я. «Сто тысяч за двоих. На этой неделе должен был быть отъезд. Мы уже вещи собрали и сообщили хозяевам квартиры, что не будем больше снимать жилье. А утром доктор Талин позвонил и сказал, что поехать может только одна из нас, а вторая поедет следующим рейсом, который будет через месяц. А моя свекровь второй раз не согласится». Я и так еле-еле ее уговорила начать жизнь заново. Она мне как мама. Я не могу ее бросить, а без меня она точно не поедет. Значит, раком больна ваша свекровь, а вы должны были ехать в качестве сопровождающего. Да. Ага. А если бы свекровь уехала бы первой, а, допустим, вы через месяц, то как бы вы попали в то закрытое место, если сами не являетесь онко больной? На каком основании вас бы туда пропустили? Не знаю. Пожалуй, плечами собеседница. Доктор Талин сказал, что это не проблема, и туда можно попасть и так. Молчастенько бывает, когда тяжелобольные не доживают до времени перехода. Но при них есть сопровождающие, которые уже знают про это место, и тогда в целях сохранения тайны их туда без проблем пропускают. Ясно, кивнул я. Значит, так, делаем следующим образом. Вы сейчас идете к доктору и даете ему 10 тысяч рублей в качестве взятки за то, чтобы он все-таки отправил вас вдвоем со своей кровью. Не поможет, — вновь заплакав, заявила Зоя. Я уже пробовала предложить ему денег, но он сказал, что минимальная сумма, после которой он сможет что-то сделать, это 100 тысяч рублей, никак не меньше. А у нас нет столько денег, мы и так продали все, что у нас было. И времени найти деньги или занять у кого-то у нас нет. «А в этот раз доктор точно согласится», — уверенно заявил я. «Поверьте мне. У меня нет с собой десяти тысяч», — отмахнулась женщина. «Вот, держите». Я отсчитал десять тысяч и протянул их женщине. «Идите. Я вас подожду здесь. Идите и будьте уверены, что доктор точно согласится». «Но как?» «Поверьте», — твердо произнес я, буквально подталкивая женщину в сторону здания больницы. «Идите. И только про меня и наш разговор ни слова». Как только Зоя отошла на безопасное расстояние, я тут же набрал Шуле. — Шурик, срочно позвони или напиши онкологу, что я не поеду в закрытый сектор, типа я ногу сломал или в полицию загремел. Короче, придумай сам, что тебе проще собрать. Уверен, Глеб Егорович? — Да, лучше я тебе 150 тысяч за машину отдам, чем какому-то аферисту. — А как же закрытый сектор? Вы что, передумали туда переезжать? В голосе Шумахера слышалось разочарование и вселенская тоска, переходящая в панику. «Нет, не передумал. Но как туда попасть дешевле, чем за 150 тысяч, я уже придумал». «Точно?» «Сто процентов. Давай, шустрей, звони». Зоя вернулась через полчаса. Я уж было собирался идти в больничку искать ее. Слишком надолго она задержалась у жадного доктора Талина. Походка у Зои была уверенной и стремительной. Когда она подошла ко мне то я отметил, что она внешне изменилась в лучшую сторону. Теперь это была не забитая жизнью и придавленная грузом проблем женщина неопределенного возраста, а вполне себе симпатичная молодая особа. Как вам это удалось? Сразу же накинулась на меня Зоя. Доктор сразу же согласился взять деньги, даже уговаривать не пришлось, будь то его подменили. Я тот самый больной, которого хотели вместо вас отправить, объяснил я перемену настроения доктора. Как только вы ушли, я ему позвонил и под благовидным предлогом отказался ехать. Вот он и согласился все отыграть назад. — Вы? — удивленно округлил глаза Зоя. — Я. — Спасибо, это очень благородно. Но как вы теперь туда попадете? А что у вас за диагноз? Время еще есть? — Время есть, не переживайте, — легкомысленно отмахнулся я. — Спасибо, большое спасибо. Вы буквально спасли меня. Зоя бросилась мне на шею и ткнулась лицом в грудь. Я, честно говоря, уже за эти годы забыла, что такое везение и удача. Как-то привыкла, что судьба меня постоянно бьет. Не переживайте, — обнял я в ответ Зою, — все будет хорошо. Как попадете в закрытый сектор, так все ваши проблемы закончатся. Новый мир — новая жизнь. Когда отъезд? Завтра в семь вечера с автостанции на Гатчицком шоссе. Отлично, тогда я подскочу, провожу вас. Вы не против? Нет, наоборот, мне было бы очень приятно если бы вы пришли. Я хочу отдать вам ваши деньги. Кстати, я ведь даже не знаю, как вас зовут. Глеб, представился я. Но деньги я у вас не приму. Оставьте их себе. Вам они в новом мире будут нужнее. Нет, что вы, так нельзя. Можно. Давайте договоримся так. Вы мне отдадите эти 10 тысяч, когда мы с вами встретимся в том мире. Я ведь туда тоже планирую попасть. Мы поговорили с Зоей еще минут 20, а потом я под благовидным предлогом свалил. Дел не в проворот, некогда тут лясо точить. Все, что мне надо было, я узнал, можно уходить. Через час я вернулся вон к центру. Сперва я побродил по коридорам центра, отстоял очередь, возле регистратуры и картохранилища. Понял, как тут у них все устроено, потом купил в аптеке на первом этаже белый халат. Выждав благоприятный момент, устроил небольшую диверсию. Поджег рулон туалетной бумаги в мужском туалете, и пока кипела шумиха, выкрал из картохранилища пару медицинских карт недавно умерших пациентов мужского пола. Благо, где они стоят, я разузнал, ведя свою разведывательную деятельность. В мир закрытого сектора я попаду и без онколога с его крахоборскими расценками. Для этого у меня практически все готово. Осталось дело за малым узнать координаты, где расположен портал, ведущий в другой мир. После онкоцентра заехал в магазин Сатогород, Купил все, что нужно для самодельного взрывного устройства. Потом еще побродил по городу, работая по телу Бреднева. Времени, конечно, в обрез, нормально не подготовиться, все придется делать в спешке и суете. Но ничего, справлюсь, на моей стороне опыт. Я знаю, где в четверг появится Бреднев, а у мне и не надо, чтобы взорвать чертям собачьим эту сволочь. До самого вечера колесил по городу, Заезжай в разные магазины, где тратил деньги за блокированной карты. Раз нельзя выводить наличность, а можно только совершать покупки, то глупо этим не воспользоваться. Я решил не делать обнал с карты по нескольким причинам. Во-первых, если с карты будет выведена сразу вся сумма, то Бреднев может что-то заподозрить и затихариться. Во-вторых, как ни крути, а ниточки от обнальщиков все равно приведут к Шумахеру. Я вам как опытный следак скажу, что нужно 2-3 дня, чтобы от обнальщика из магазина автозапчастей добраться до Шумахера. Тут все очень просто. Колят обнальщика, он выдает всех своих клиентов по обналу, их шерстят и выясняют, кого из них может быть связь со мной. Тут и выходит на Шулю, который родом из того же города, что и я. Да и к тому же я был тем самым опером, который его впервые отправил на зону. Все сошлось. Шумахеру можно мотать кишки на кулак. Он все расскажет, а там и за мной придут. Ну, и в-третьих, банально жалко отдавать 20% за просто так. Все-таки это без малого 40 тысяч рублей. По нынешнему курсу 600 долларов США. Можно купить сильно поношенные жигули. А так я смело трачу деньги с карты, покупая себе все необходимое для жизни в новом мире. Причем выглядит это весьма естественно и обыденно. У меня ведь сгорела хата совсем добром. Соответственно, нет ничего подозрительного, что я стал покупать себе новые вещи. Бреднево такие мои действия не должны насторожить. Я накупил много чего за этот день, благо в средствах был особенно не стеснен, да и потратить весь баланс моей банковской карты нужно до вечера четверга. Потом, скорее всего, моя карта будет окончательно заблокирована, а к тому магазину, где я рискну ей расплатиться, после вечера четверга будет немедленно повеезжать группа захвата. В основном покупал себе одежду и обувь. Обувь – это вообще самое важное в походных условиях. Она должна быть крепкой, легкой и дышать. Хорошей обуви много не бывает, и она должна быть на все случаи жизни, чтобы в жару и в холод, и в пустыню, и в болото. Одних только резиновых сапог взял три вида – средние, высокие и переходящие в комбинезон для нахлыстовой рыбалки. А также пару ботинок, кроссовки, полуботинки, берцы с высоким голенищем. Комплектов одежды тоже взял несколько видов, благо этого добра сейчас навалом, продается на любой вкус и размер кошелька. От простых брезентовых горок до дорогущих импортных мембран для альпинистов. Выбирал все в среднем ценовом сегменте, чтобы качество не особо дорого. Ну и так по мелочи, носки, трусы, майки, мыльно-рыльные ложки, кружки, котелки, тормоза, газовые горелки, спальный мешок, коврики, подстилки. Вроде всего по чуть-чуть, только для себя, не для перепродажи. А баул размером с хоккейную сумку набрался. Взял пару рюкзаков, сумок, ну и туристические молочевки разные, которые призваны сделать жизнь в полевых условиях комфортной. Не забыл и о вечном, о еде. Брал только длительного хранения. Консервы, чай, кофе, сахар, шоколадные батончики, сухари, консервированные каши и сублимированные пайки. Немного, чтобы хватило при рациональном использовании, в автономном режиме на неделю. Если брать много провизии, то будет перегруз. Нива везде проходит только благодаря своему легкому весу, и если ее загрузить, то она потеряет свою проходимость. Ну и опять же, что я на новом месте не найду, что пожрать, были бы деньги при себе. А Дошика с Тушняком, я думаю, и в ЗС-17 навалом. Сборы и покупки новых вещей приносили радость, чувствовал себя отлично, будто бы и правда у меня начиналась новая жизнь. Машину оставил накрытой, платной автостоянке, вернулся в гостиницу уже поздно вечером, завалился спать. Завтра опять напряженный день.